Глава 50. Разоблачение. Когда выехали в Москву из деревни, было уже темно. Впереди более 200 км плохой дороги. Данека спросила: "Ты как?" "Не волнуйся, доедем", сказал отец. "У тебя в сумке звонит телефон". Данека вынул его и ответила: "Слушаю". И зажав трубку, прошептала: "Это Светлана". Больше ничего не сказала. Вячеслав Алексеевич не отрывал глаз от дороги, поэтому не заметил, как изменилось её лицо. Наконец она засунула трубку в сумку. Пап, они опять были в нашей квартире. Кто? Не понял Вячеслав Алексеевич. Те люди, трое мужчин. С чего ты взяла? Светлана видела их из окна. Отец не сдержался. Они что, идиоты? Да и она к ним поняла. То ли он испугался, то ли был раздражён. В каком-то смысле только идиоты приходят в чужую квартиру, расхаживают и расхаживают по ней при включённом свете и раздвинутых шторах. Когда в ночь убийства они явились к Тихонову, один из них сразу прошёл к окну и зашторил его. Что ещё сказала Светлана? 10 минут назад они были у нас. Что ты искали на шкафу в моей комнате? Вячеслав Алексеевич фыркнул. «Я ж говорю, идиоты!» Одной рукой он умнил дочь. «Не бойся. Сегодня я переночую с тобой. Завтра мы во всем разберемся. Я найду этих ребят. Что-то они зачастили!» Тайнека счастливо улыбнулась. Она готова была подвергнуться любым испытаниям, лишь бы папа был рядом с ней. К дому подъехали в три часа ночи. На страх не осталось сил. Просто поднялись к себе в квартиру, разошлись по своим комнатам и мгновенно уснули. Дайнека проснулась раньше отца. На часах было шесть. Она повела глазами и сосредоточилась на шкафу, куда, по словам Светланы, заглядывали незваные гости. Поднявшись с кровати, взяла стул и приставила к шкафу. Влезла, пошарила рукой, пытаясь понять, что там наверху. Сразу же наткнулась на проводок. Потом обнаружила цилиндрическую штуку, похожую на толстую ручку. Один её конец придвинули к самому краю. Не нужно было иметь опыт шпиона, чтобы понять, что это видеокамера. Денок взяла её, слезла со стула и направилась в отцовскую спальню. Там растолкала его и, когда он открыл глаза, показала ему находку. Что это? спросил он сонным голосом. Видеокамера. Откуда она у тебя? Нашла на шкафу в моей комнате. Вячислав Алексеевич энергично помотал головой, заставляя себя проснуться. Видишь? Динака показала ему коротенький проводок, торчащий из цилиндра. Вижу. Видеокамера дистанционная. Сидит сейчас кто-нибудь где-то недалеко и смотрит на нас. Она направила камеру на себя и помахала рукой. Алло, ребят. Вы видите меня? Вячислав Алексеевич протянул руку и отобрал у неё камеру. «Что будем делать?» Он сел на кровати, уперся локтями в колени и опустил голову. «Пап, иди к себе, мне нужно одеться». Дайнека вышла за дверь и отправилась в свою спальню. К ней заглянул отец и удивленно спросил. «Ты еще не одета?» «А мы куда-то идем?» «Недалеко», — он уточнил. «Впрочем, можешь пойти в тапках». Дайнека недоуменно застыл и пытаясь постичь смысл его слов. Он же взял её за руку и потянул за собой. Они вышли на лестничную площадку. Отец подошёл к соседской двери, достал ключ, после чего открыл её и зашёл внутрь. Таинека вслед за ним перешагнула порог, намереваясь поинтересоваться, как он смеет заходить в чужую квартиру без спроса. Вячеслав Алексеевич жестом велел ей помолчать, взял за руку и повёл в дальнюю комнату, где обычно никто не жил. Комте Нинины и Эльзи Тимофеевны располагались в противоположной части квартиры. Располхнув дверь, он велел дочери зайти внутрь. У окна стоял большой стол, на котором размещались три монитора. В креслах у столов сидели три человека, все трое мужчины. Все в тёмной одежде, у каждого из них на голове были наушники. Что это? Дайнока потапталась на месте, потом указала рукой. Кто это? Вячеслав Алексеевич подошёл к одному из них и снял наушники. Тот обернулся и резко встал. Вслед за ним подскочили другие. Всё, ребят, спасибо. Работа закончена, сказал Вячеслав Алексеевич. Все свободны. Один за другим они сложили на стол наушники и вышли из комнаты. Отец сел в одно кресло, в другое села Дайнека. Её взгляд перебегал с одного монитора на другой, с другого на третий. На всех трёх экранах отображалось их квартира. Ты мне объяснишь, спросила она. Отец повёл рукой и спокойно сказал: Как видишь, за тобой велось наблюдение. Зачем? А как я ещё мог тебя защитить? И они заходили в нашу квартиру, им приходилось там появляться. Что-нибудь постоянно ломалось. А почему приходили все трое? Времени было мало. Один камеру проверяет, другой микрофон. Они не только смотрели, Слушали твои разговоры кто всё это организовал а как ты думаешь отец склонил голову и выжидающе смотрел на неё ты он повторил как ещё я мог тебя защитить ясно она сказала так не потому что ей действительно всё было ясно а потому что кроме этого сказать ей было нечего но нина дайнека готова была расплакаться Нина как на это пошла. Эльза Тимафьевна, они с ума посходили. Вячеслав Алексеевич стоически переносил её возмущение. Они любят тебя и желают тебе добра. Им не суждено было понять серьёзность угрозы. Она реально была? Я говорил, что отказался от отпуска. Так вот, я не отказался. И ты всё это время торчал здесь? Он кивнул. Здесь и не только Ещё где? Понимаешь, он встал, сунул руки в карманы брюк и начал ходить по комнате. "Об эту историю я знаю намного больше тебя, и уж точно больше, чем знает Крюков. Как ты и говорила, всё завязано на романе, точнее, на оригинальной рукописи Леонида Левченко, которую теперь все на переганке ищут". "Почему на переганке?" поинтересовалась Дайнека. "Потому что она всем нужна", он отмахнулся. долго рассказывать. Сначала расскажу о другом. Рукопись ищет не только Ефременко, кто именно, пока неизвестно. Возможно, речь идет о наследстве, хотя в случае с Ефременко в это трудно поверить. Ему и так принадлежит пол Москвы и еще черти знает сколько разной недвижимости по всему миру. Возможно, он желает определить степень родства с каким-нибудь человеком. В чем заключается интрига этого дела, еще только предстоит разобраться. Однако и в том и в другом Речь идёт об информации про его родственников. И если говорить о родственниках первой линии, это в первую очередь мать, которой давно нет в живых, во-вторых, отец, которого, как мы вчера слышали, убил Проня Исаев. Остался только родной брат по отцу, сын Манчки Кустовой в девичестве Левченко. Других братьев у Семёны Ефременко не было. Но ведь Проня говорил, что за время войны у председателя в деревне много детей родилось. В романе об этом ничего нет. Зато про Маничкина митинку всё очень подробно. И если предположить, что в оригинальной рукописи есть что-то важное, и это не попало в роман Тихонова, становится ясно, зачем её ищет и Фременко. Прохор Федот ещё рассказал, что Маня вместе с сыном ушла из села и пропала. Больше её никто не видел. Да, это сильно осложняет задачу, отец потёр подбородок. Чёрт, побриться не успел. Впрочем, сегодня мне не надо на работу. Тенек улыбнулась. И мы весь день пробудем вдвоём, если ничего не случится. Не надо меня пугать. Я и так всё время чего-то жду. Чего-то плохого, уж точно не хорошего, мрачно заключила она. Я только о том и думаю, как разобраться во всей этой неразберихе с деревенскими родственниками. После смерти совятского Верка переехала в Шалу. Там получила на сына метрику записала его рождённым в Шало и на свою фамилию Ефременко, возможно, потому что боялась, что из-за отцовской фамилии гнев чистотитинских мужиков обрушится на мальчишку. Позже, когда она вторично вышла замуж, дала ему отчество отчима, Михалч. Так Семён Андреевич Совицкий стал Семён Михайлович Ефременко. Отец не по-доброму усмехнулся. Чем больше узнаю про этого человека, тем больше им восхищаюсь. — Что значит «восхищаешься»? — удивилась Дайнека. — Совсем недавно ты говорил, что он преступник. — Это я так, как говорится ради красного словца. — Считай, что слово «восхищаюсь» окрашено негативно. Дайнека смотрела на него с восторгом. — Я просто горжусь тобой. Как ты умеешь сказать? Он снова обнял ее. — Просто ты моя дочь, и ты меня любишь. Вячеслав Алексеевич задумался, а потом произнес... Казалось бы, с такой репутацией сядь и затаись, а он рвется в политику. И ведь у него получается, одной ногой он уже там. Ему семьдесят. Одной ногой он уже сам знаешь где. Отец похлопал ее по плечу. Вчера мы с тобой видели пример долголетия, так что кто знает, сколько ему отпущено. Может, он проживет еще лет тридцать пять. Знаешь, бывшие деревенские дети, несмотря на голод, тяжелый труд и лишение, живут, как правило, долго. Думаешь, Мисенька тоже жив? А почему бы и нет? Она чуть-чуть помолчала и, не поднимая глаз, тихо сказала: Папа, прости меня. Не могу не спросить. В квартиру Тихонова в ночь убийства приходили те, кто только что был здесь? Нет. Это точно? Я тебе когда-нибудь врал? Даже будучи абсолютно уверенной в том, что отец говорит правду, Таинека на смешливую улыбность. Последние 2 недели ты только и делал, что обманывал меня. Не обманывал, а вводил в заблуждение. Пытал следы, как заяц по снегу. Вячеслав Алексеевич подкатился поближе и обнял её, не вставая с кресла. А я уже поверила в то, что совсем не нужна тебе. Он погладил её по щеке и поцеловал в голову. Об этом даже не думай. Я очень тебя люблю и никому не дам в обиду. После этих его слов В комнату вошла Елизавета Тимофеевна. В такой ранний час она была идеально причёсана, волосок к волоску. На ней было платье цвета бордо с белым кружевным воротничком и обязательной камеей, скрепляющей оба её конца. С невозмутимой улыбкой она сообщила: "Доброе утро. Чай на столе. Мы с Ниной ждём вас на кухне".